Орловский, надо отдать ему должное, названивает мне каждые пять минут. Наверняка узнал от матери, что я не только ужинала в ресторане, но и теперь в курсе его милых посиделок с бывшей невестой. — Ну подойди, может, это всему есть какое-то логическое объяснение, который раз предлагает Маринка, когда мы сидим у нее на кухне, и я недобро кашусь на моргающий экран телефона. Не хочу, по крайней мере, не сегодня. «У меня есть все основания подуться хотя бы день-другой. Ты так не думаешь?» «Думаю. Но я бы на твоем месте сильно с этим не затягивала». Возможно, она и права. «Особенно четко понимаю это, когда от Андрея приходит восьмая смс -ка. Все они примерно одного содержания. «Ухляш, ответь, нам надо поговорить». «Есть еще и такого плана. Буду ночевать под твоей дверью, раз ты не открываешь». «Да скажи ему уже, что ты у меня». Чтобы он адрес нашел и приехал, не хочу. Пусть со своей Миленой дальше готовит. Завтра его наберу и обсужу все случившееся. Сейчас не хочу. И точка. Ладно, ладно, я поняла. Тогда давай спать, что ли. Пить больше сил нет. Угу. Маринка отправляется в ванную, а я устраиваюсь на широком подоконнике, взобравшись на него с ногами. Набираю на сотовом ответ. Ночу и дома. Я у подруги. Поговорим потом. Подумав, удаляю его и выключаю сотовый. Несколько часов ничего не решат, а я хоть ненадолго буду избавлена от необходимости снова погружаться в очередной разбор полетов. Мне просто нужна передышка, иначе я свихнусь и в моих силах взять паузу, чтобы хоть немного прийти в себя.